Немногоквартирный жилой дом, Санкт-Петербург, улица Итальянская, 5 апреля, вторник, 11.14. Вы думали, раз я работаю на волшебных ребят из тайного города, то меня перенесут в Питер каким-нибудь мгновенным колдовским способом вроде портала, или отправят на ковре самолете, или просто на самолете? Ха-ха, разбежались. «Мы ведь говорим о ша помните? О ша -сах. Умение считать деньги выжжено в их ДНК лазерной указкой, и поэтому никаких быстрых, но дорогостоящих порталов или ковров самолетов. И вообще никаких самолетов. Я ехал в Питер на поезде, как Радищев. На классическом ночном поезде «Москва не Москва». И до сих пор не понимаю, как я ухитрился вышибить билет в СВ. Небось на Ажара кризисное затмение нашло, или как там это у них называется. В общем, я приехал на московский вокзал во вторник утром, взял такси. Почему не воскресенье утром? Нет, не потому, что в ночь с понедельника на вторник билеты дешевле. Просто сначала директору службы не понравилось, что смерть любимой собачки и его любимой троюродной племянницы будет расследовать какой-то там чел и даже не маг, и автор идеи о жар два дня от начальства прятался. Потом традиционная шасская прагматичность взяла над родственными чувствами вверх. Михар подсчитал, что отправка меня обойдется службе гораздо дешевле, чем очередной визит высокопрофессиональной группы высоких профессионалов, обласкал разумного, как дельфин подчиненного, и благословил нищенскую смету моей командировки. Но при этом не сообщил родственникам о моих невероятных достижениях на Ниве частного сыска. «Чел?» – вытаращилась на меня пухленькая, словно антикварная тумбочка корида турчи. Сходство с дорогостоящей мебелью эпохи какого-нибудь Людовика усиливалось обилием золотых украшений и кривыми ножками. «Да, дорогая, перед нами настоящий чел», — трагически подтвердил ее уважаемый супруг Тадай -Кумар. «Не настоящий, а обыкновенный. Та, дорогая, это обыкновенный чел». Если до сих пор у меня оставались сомнения насчет того, кто на ком женился в этой счастливой семье, то теперь они развеялись, как вчерашние заклинания. «Я немедленно звоню дяде Михару, Он обещал прислать лучшего сыщика». Шассы всегда много говорят. С от страха, который выдают за уважение. С шасами, чтобы компенсировать встречный словесный поток. С представителями других великих домов, чтобы облапошить. С нами, частными и знаменитыми детективами, чтобы продемонстрировать свою значимость. «Думаешь, дядя Михар не знал, кого отправляет?» Тогда и бросил на меня быстрый взгляд. «Наверняка знал. Но ведь чел даже не маг!» Корида говорила обо мне так, словно я находился в шести световых годах к Сириусу, тумбочка невоспитанной. «Хочу напомнить, дорогая, что маги к нам уже приезжали!» Первая здравая мысль с момента нашей встречи. Много же времени понадобилось Тадаю, чтобы рискнуть возразить дорожайшей половине. «К нам должны были приехать другие маги! Я немедленно звоню дяде Михару!» «Раз чел здесь, просто так его дядя Михар не заберет. Наверняка служба оплатила ему дорогу, подъемные и суточные. Ты ведь знаешь, какие эти челы скряги!» «Да, вечно норовят потребовать денег за работу», — немедленно согласилась Корида. «А это значит, господин Феодро должен хотя бы попробовать отработать вложения». Вторая отдельная мысль. «Так, глядишь, минут через двадцать мы закончим с приветственной истерикой и займемся расследованием». «Я потрясена, Тадай! Я в шоке!» Каррида театрально вскинула руки к голове. «Я переживаю тяжелейший жизненный этап, а никто, никто меня не понимает и не поддерживает!» «А как же я, дорогая?» Ты рядом, но даже ты не понимаешь, насколько тяжело мне сейчас приходится. Клиенты оказались чуть более импульсивными, чем я ожидал, но в целом терпимо. Тогда я выглядел пошаски обыкновенно. Черный кудрявый волос, висячий нос и большие глаза с цепким взглядом. Все это упаковано в неброский, но дорогостоящий костюм и производит надежное, как инвестиции в золото, впечатление. По косвенным признакам я понял, что к собачке преференции Тадай относился хладнокровно и необыкновенно щедрая награда за поимку убийцы была обусловлена ураганом Карида. Дорожайшая половина надежного шасса и по совместительству родственница всемогущего Михара Турчи мечтала поквитаться, и тем все сказано. — Хорошо, пусть чела тыщет убийцу преференции, <режиссия> — прошептала Корида так, словно делала всему миру и лично мне огромное одолжение. — Если дядя Михар в нем уверен, я не стану спорить. Вот и до троюродной племянницы дошло, что нельзя отвлекать высокопоставленного и крайне занятого родственника больше необходимого. Темпы выздоровления шасов могли испугать неопытного ординатора психиатрической клиники, но я чел бывалый и мне доводилось видеть стремительно проходящие расстройства. Убедившись, что народ готов к сотрудничеству, я выдал самую профессиональную из своих улыбок и предложил. «Расскажите, пожалуйста». «Я был убежден, что мы живем в крепости, понимаешь?» — сообщил надежный Тадай, деловито прихватывая меня за пуговицу пиджака. «Хм». Я надеялся, что шассы связно изложат мне свое видение произошедшего, а наткнулся на очередной, не относящийся к делу словесный поток. «Здесь приличный дом, довольно приличные соседи, хоть и челы, надежная арана плюс наши магические устройства». Если Корида мечтала отомстить за преференцию, то Тадая волновали сугубо прикладные вопросы, безопасность жилища и ценностей, которые в нем хранились. И кто упрекнет в этом несчастного шасса? Только не я. Тем более, что магами ни Тадай, ни Кориды не были и полагались исключительно на артефакты. — Я и представить не мог, что кто-то сможет проникнуть в нашу квартиру, — закончил Тадай. «Те олухи, которых прислал дядя Миха, ничего не нашли», — язвительно добавила Корида, глядя на меня, ну, скажем так, без особой надежды. Они дали заключение, что преференция погибла в результате случайного срабатывания сдвоенного шинкователя, которым я вынужден защищать свое жилище от наглых вторжений. Я спросил, а мне продали бракованный артефакт? Полагаю, в этот момент все адвокаты Тадая склонились к стартовой позиции, они отвечают «Нет, такое случается. Представляете, такое случается. Я плачу за безопасность и не могу спокойно спать. Я!» «И я тоже», — добавила Карида. «Как только закрываю глаза, вижу преференцию, словно наяву». «Не волнуйся, дорогая, мы справимся». Шас прижал любимую к груди, любимая всплакнула, я едва сумел сдержать зевоту. Дом, в котором Шасы арендовали жилье, производил впечатление. Исторический центр, превосходный ремонт, автомобили от класса бизнес и выше, охраняемая территория, охраняемые подъезды. пардон, э, охраняемые парадные. Все общественные зоны просматриваются видеокамерами и стопроцентная гарантия, что подобраться к шикарной квартире семейства Кумар незамеченным нет никакой возможности. Гарантию подтвердили спецы службы. Отделка скромного жилища пары Кумар полностью соответствовала зданию. Нет, за всю квартиру не скажу, поскольку меня пустили только в гостиную, где, собственно, все и произошло. Но гостиная поражала лепниной, мрамором, позолотой, картинами и... Она лежала тут! Можете счесть меня бездушной свиньей? Но жест Риды не показался мне естественным. Помешали картинная поза и пафосный тон. Тем не менее, я изобразил на лице сочувствие и тяжело вздохнул. Можете считать меня двуличной сволочью. Моя бедная крошка! Как ни странно, нигде в гостиной я не обнаружил фото преференции с траурной ленточкой в углу. И хорошо, что не обнаружил, поскольку даже у моей легендарной выдержки есть предел. «Я считаю так. К нам пробрались грабители, а преференция храбра кинулась на них», — сообщила свою версию Корида. «Моя маленькая бедная девочка бесстрашно защищала семейное имущество, искусала злодеев, но погибла, поскольку грабителей, наверное, было шестеро». Мадам Кумар в точности повторила все, что последовательно излагала обеим группам менеджеров по оперативному вмешательству и что я уже дважды читал в отчетах. «Что-нибудь пропало?» «Обив преференцию, грабители трусливо бежали», — с вызовом сообщила Корида. «Наверняка моя милая крошка нанесла им ужасающие травмы. Надо было вживить ей пару ядовитых зубов». «Ничего не пропало», — сухо добавил и разглядев что-то в моем ответном взгляде. «Не обязательно деньги или ценности. Вы серьезный бизнесмен. К вам могли залезть за информацией». Мой главный ноутбук защищен артефактом Морока с автоматической подзарядкой, двумя сигнальными системами и самонаводящейся эльфийской стрелой четвертого уровня. Обычный человский вор его даже не заметил бы, а вор из тайного города потерял бы голову, попытавшись поднять крышку. Надежный шанс выдал вескую паузу и закончил. И это не фигуральное выражение. Обычного человского вора ребята из службы уже отыскали бы, да и не залез бы он сюда. Тоже верно, Тадай пожевал губами. Я проверял ноутбук, его не вскрывали. Какие-нибудь важные документы? Сейф в порядке. Точно? Он хотел выругаться или напомнить мне, что следует читать отчеты перед тем, как надоедать глупыми вопросами важным персонам, но сдержался и объяснил. Защиту ноутбука не ставили в тигатком, а сейф покупал у Либера Томбы. Тебе сказать, что это означает? Это означает, что никто в мире не мог бы вскрыть ноутбук и сейф, не оставив следов. Прячущийся за картинкой сейф, собственно, и был главным подозреваемым. Именно его защищал сдвоенный шинкователь, поскольку инженеры почтенной компании Либера Томба традиционно не доверяли эльфийским стрелам и кольцам саламандры. Картина же висела аккуратно напротив того места, где безутешные хозяева отыскали аккуратно нашинкованную собачку. С этой точки зрения выводы магов службы утилизации были безупречны. Но даже в безупречных отчетах можно отыскать изъяны. В данном случае их было два. Во-первых, защитные заклинания сейфа не расходовали магическую энергию и не проводили экстренную подзарядку из резервного источника питания. То есть артефакт якобы сработал, но энергию не потратил. Понимая, что так не бывает, спецы службы объяснили происходящее мудреным накоплением избытков энергии в источниках питания сейфа. Вторым же изъяном являлась жаждущая мести карида Кумар. «Не трать время, Тадай!» – она неодобрительно прищурилась мой адрес. «Ты ведь совсем недавно попал в тайный город!» «Эм...» Очень хотелось бросить что-нибудь дерзкое, одним ударом поставить дамочку на место, но я хладнокровно сдержался. В конце концов, я профессионал. Два года. И дядя Миха отправил тебя на расследование столь важного дела, обыкновенного чела, лишенного даже капли магических способностей, новичка. Корида заломила руки. Будь я не при исполнении, обязательно пустил бы слезу. Или приказал бы расстрелять себя прямо сейчас на переполненных слезами глазах несчастной госпожи Кумар. Уверен, это ее слегка взбодрило бы. Что-то я отвлекся. Трагические жесты шассы требовали хоть какой-то реакции, поэтому я выдал очередной тяжелый вздох, даже два тяжелых вздоха, мне не жалко, показав, что согласен с каждым ее обвинением и повернулся к надежному супругу. В отчетах сказано, что преступник мог пробраться в квартиру только через окно. Однако есть пометка, что вы категорически не согласны с данным утверждением. Почему? Вы думали, я получил короткий и емкий ответ? Думайте дальше. Уходя, Корида оставила откинутый стволку, начал Шас. Нам нравится холодный весенний воздух, добавила несчастная супруга. «Городской воздух», – удивился я, раз уж все равно тогда и был прерван. «Нам нравится», – многозначительно ответила Корида и покосилась на мужа. Тот многозначительно кивнул с двухсекундной задержкой. Трогательное единодушие поразило меня до самых глубин, а поэтому я не стал оспаривать шасские причуды, выбрав самый дипломатичный способ завершения темы. «Извините» чем хоть немного растопил сердечный лед, потерявшего преференцию семейства. «Так вот, Каида оставила откинутой стволку, но на всех наших окнах стоит блокиатор соединений». «Ты знаешь, что это такое?» — не приминула осведомиться госпожа Кумар. «Похоже, на насчет сердечного льда я погорячился». «Знаю». Это заклинание намертво фиксировало любые механические соединения в указанном положении. Его придумали во времена Оны, но до сих пор использовали такие вот любители свежего воздуха, обожающие проветривать квартиры с помощью форточек и откидных створок. Окно было приоткрыто, но заблокировано под таким углом, что влезть внутрь не смог бы даже ребенок. «И еще мы используем ничего особенного, не только на дверях», — добавила Корида. Кольцо Саламандры эффективнее, но его применение великие дома не одобряли. «Получается, преступник ухитрился просочиться через узкую щель?» «Именно так!» «К вам не мог пробраться перешедший в туман вампир? Ты специально не стал читать отчет? Решил потрепать мне нервы?» «Ах, это...» Я выдал знаменитую улыбку великого сыщика. «Я помню, что согласно заключению экспертов службы утилизации, в квартиру никто не заходил, ни обычные челы, ни жители тайного города». «Вот именно!» Но тогда получается, что-либо несчастная преференции и в самом деле пала жертвой нештатно сработавшего артефакта, либо сама нанесла себе ужасные раны, ухитрившись после смерти избавиться от орудия убийства так, что его не смогли обнаружить две группы менеджеров службы. Гавахи о моей кошке с уважением! Совсем возможным уважением госпожа Кумар заверил я безутешную женщину. И поэтому прошу вас очень внимательно отнестись к следующему вопросу. Давайте позабудем о том, что преступник смог просочиться через заблокированное окно. И о том, что он не среагировал на ничего особенного. И о том, что его не заметили многочисленные видеокамеры. «Забудьте обо всем и скажите, есть ли в этом доме темное существо, в мерзкой душе которого жила жгучая ненависть к нашей замечательной преференции?» «В тайном городе у бедной собачки было много выогов», — не стал скрывать Тадай. «А сюда мы только переехали». Другой бы на моем месте опустил руки, но я-то знаю, что шасам не требуется много времени на обзаведение пылкими недоброжелателями. — Как выяснилось, в Сан-Петербурге живет множество невоспитанных и агрессивных челов, — ледяным голосом сообщила Каида. — В доме переференцию недолюбливали, — перевел Тадай. — Почему-то. И каждый из этих челов с удовольствием пробрался бы в нашу квартиру, чтобы разорвать мою кошку на части, а не настоящие людоеды». «Живодеры», — поправил супругу Кумар. «Согласна». Из отчетов следовало, что семейство подозревает и жители респектабельного дома, и всех сотрудников охраны. Но я надеялся, что за прошедшие дни кумары не только жаловались в высокие кабинеты, но и прикидывали, кто мог совершить преступление. Надежды оказались беспочвенными. «Эти челы – сущие зверь!» «И походимцы!» Еще в отчетах отмечалось, что Корида настоятельно требовала подвергнуть соседей допросу с применением сыворотки правды. Однако при всей любви к троюродной племянницы Михар Турчи оставил идиотское требование без удовлетворения. К тому же среди местных челов не было ни одного мага, и если в квартире кумаров кто-то и побывал, то этот кто-то абсолютно точно был волшебником высочайшего класса. «Кто живет на одном этаже с вами?» «Альфред Кек», — сообщила Карида и тут же продолжила. «Он так ненавидел преференцию, что даже осмелился сделать замечание. Представляешь, мне сделал замечание. Я почти уверена, что это он все устроил». «Кек, инвалид, в кресле на колесиках ездит», — хмуро сообщил надежный Тадай. «Тебе же велели об этом позабыть!» — прошепила Корида. — Как мог кого-нибудь нанять? — У него нет выхода на тайный год. — Тогда Бодревич из эти квартиры. — каида Он никогда со мной не сдавается. — Ты еще Марию Задоцкую вспомню Эту подлюгу? Я тяжело вздохнул на этот раз, не играя, и почесал щеку, машинально отметив, что в поезде щетина почему-то растет гораздо быстрее, чем в спальне. Шассы продолжали перечислять соседей и закатывали глаза при каждом новом имени, а я размышлял над тем, что возможность зарекомендовать себя в тайном городе вряд ли стоит таких нервов.